Гипотоническая болезнь. Основные проявления болезни: выраженное понижение артериального давления, общая слабость, быстрая утомляемость, головные боли, боли в области сердца, головокружение, особенно при изменении положения тела, понижение трудоспособности, утомление. Методика. Больной лежит на животе, начиная с нижележащих сегментов от S5 до D6. Выполняет все приемы – поглаживание, обхватывающее, плоскостное, грибнеобразное, растирание все виды, разминание, продольное, поперечное, накатывание, надавливание, вибрация лобильная, прерывистая, непрерывистая, сотрясение всей области спины. Далее массирует ягодичную область все приемы с ударными воздействиями. Нижние конечности по задней поверхности, затем по передней, положении больного лежа на спине, без акцента на суставы и мелкие группы мышц. Завершает массаж в положении больного на животе. Все движения проводит по часовой стрелке справа налево. Заканчивает процедуру сотрясением. Продолжительность всей процедуры 15-20 минут, на курс 15-20 процедур через день в комплексе с другими видами лечения ЛФК, торенкуром и физиотерапией